Глава десятая Затерянный город Ранним утром нас разбудило пение птиц. Ветта, обняв меня, прошептала. «Всё же странное место. до да жути. Даже голоса птиц звучат как-то фальшиво». «Всё лучше, чем тишина», — ответил я. «Вставать не хочется». Мягкая ложе из и травы, что скастовало для нас Эвредика, кажется островком незыблемого покоя. Аура безопасной зоны еще работает. Я мельком просмотрел вкладки интерфейса. Никаких новых сообщений. Джеб так и не пришел в сознание. Это понятно по серому оттенку его маркера. Ярослав с Эвридикой еще спят. Они устроились этажом выше, в кабинете астролога. Маркер Лурье находится в движении. Надеюсь, ему хватит благоразумия не покидать территорию усадьбы в одиночку. Разбудившая нас стайка птиц куда-то упорхнула, и вокруг разлилась тишина, словно город обессиленно затих после непрерывных схваток и катаклизмов, завершившихся полной адаптацией контента. так коснулась моей щеки. «Вставать не хочется», — вздохнула она. «И не будем», — я ответил на поцелуй. «А как же Джеб?» Пока защита в действии есть надежда, что он исцелится, круг возрождения и не с такими дебафами справлялся. Хочется верить, а если нет? Тогда пойдем к Акрополю, без вариантов. Ветта притихла, доверчиво обняв меня. Мы снова вместе, и это главное. Остальное как-нибудь разрулим. Когда все закончится, вернемся в долину водопадов? Конечно, мы ведь собирались построить там дом, не забыла. Она мечтательно улыбнулась. Технологии. Они расширили границы бытия практически до бесконечности. Конечно, каждый находит в VR что-то свое по характеру и наклонностям. Но мы Светой твердо знаем, чего хотим. Меня больше не смущают сетевые формы воплощения. Раньше нет-нет, да и проскальзывала мысль: все вокруг ненастоящее, всего лишь байты программного кода, до да симуляция ощущений но постепенно грань реальности стерлась. Дыхание любимой обжигает, короткая разлука лишь обострила чувства. «Надеюсь, у нас впереди много счастливых дней, но здесь и сейчас не хочется терять ни минуты». Настойчивый вздорный шум донесся с улицы. В зыбкой обманчивой утренней тишине он прозвучал тревожной нотой. «Все же придется вставать». Летта накинула легкую тунику, подошла к узкой бойнице, сквозь которую внутрь библиотеки проникает неяркий свет. «Дэн, взгляни!» Я нехотя встал. Одежда и экипировка автоматически активировалась в слотах. «Что там?» Вид из бойницы поведал о многом. Под сводом пещеры конденсируются редкие эктоплазменные облака, но за их дымкой больше не видно технологических сот и других элементов машинерии. Свет теперь излучают вкрапления кристаллов, похожих на хрусталит. Стены наших укреплений стали толще. За их периметром, среди ветвящихся оврагов, видны островки апельсиновых рощиц. Деревья, выросшие за ночь, выглядят вполне настоящими. Некоторые даже успели отцвести и завязать плоды. Собственно, один из немногих созревших апельсинов и стал причиной шума. Присмотревшись, я невольно улыбнулся. Похоже, проныры подрался со Сфинксами. Бельчонок привстал на задние лапки. Добычу цепко держит зубами, ухватив плота за черенок, шипит, а передними лапами осаживает наиболее наглых мобов. На самом деле сфинксы чуть крупнее проныры. Благодаря строению тела они похожи на кошек, но из-за человеческих черт лица их облик отдает откровенным сюрам. Проныра, несмотря на численное превосходство соперников, сдаваться не собирается. Парочка сфинксов уже обиженно скулит в сторонке с расцарапанными мордами. Бельчонок занял неплохую оборонительную позицию. Тонкая ветка не позволяет мобам навалиться всем скопом и отнять апельсин. В конце концов, поняв тщетность попыток, сфинксы решили попытать удачу где-нибудь в другом месте. Стая вздорно крича спустилась из дерева и скрылась во враге. А Проныра, немного выждав, припустил назад, к золотистой границе ауры, отмечающий условно-безопасную зону. Первым долгом мы пошли к джебу. «Смотри, а лестница стала шире». Ветта остановилась в удивлении. «Действительно, перемены наступили разительные. Вместо узкого каменного мешка, где мы с Яром держали оборону, отбиваясь от конструктов, нашему взгляду предстала широкая, выполненная из мрамора лестница, сбегающая вниз пологими витками. Свод стал выше». В нем появились надстройки с окошками, дающими верхний свет. Открылась дверь, послышались легкие шаги, сопровождаемые тяжёлой поступью. О, привет! Ярослав экипирован по полной боевой. Эврин на его фоне кажется совсем юной и хрупкой. Облик Дриады этим утром вообще заслуживает отдельного упоминания. По губам Эвридики блуждает мечтательная улыбка. Лицо как будто светится, а в глазах сметение, растерянность. Она то и дело украдкой посматривает на Ярослава и тут же смущенно отводит взгляд. Ветта лукаво улыбнулась ей, меня же пробрала невольная дрожь. В этот миг я впервые задумался, какого же уровня сложности должна быть нейронная архитектура, составляющая основу младшей дриады, если она получила доступ к чисто человеческой сенсорике и полному реализму. Чувства, вспыхнувшие между ней и Ярославом, настолько сильны и очевидны, что со стороны Эвридики их способна генерировать только нейронная сеть, копирующая человеческий мозг. Девушка выглядит ошеломленной и счастливой, но ей это внове. Может, Лурье прав, и во всем виновата локация? Вновь припомнились странности поведения местных НПС. Они демонстрировали высочайший уровень автономии, способность испытывать широкую гамму чувств. Фактически, если не заострять внимание на фреймах, Я вряд ли смог бы отличить их поведение от поведения игроков. Какого же рода нейротехнологии проходили испытания в затерянном городе? По какой причине эту область киберпространства законсервировали? И сколько еще неожиданностей преподнесет нам дальнейшее развитие событий?» Ветта обняла Евредику, и они о чем-то перешептываясь отошли в сторонку. Ярослав зевнул, он явно не выспался. «Как Джеб?» — спросил он. «Вот, идем проведать». По статусу ничего не изменилось. Я не стал спрашивать, спал ли он вообще. Не мое дело. Но в глубине души я рад за них со Вредикой. Наши планы, Дэн. Сейчас сориентируемся. Я переключился на чат группы. Саш, ты где? Пробежался в инвизе по окрестностям. Возвращаюсь. Буду через пару минут. Заметил что-то необычное. Кроме того, что руины усадьбы превратились в крепость. Серьезно? А ты сам не видишь? Нет. Мы только вышли на лестницу. Ладно, я уже у ворот. Встретимся у Круга Возрождения. Лурье ничего не преувеличил. Пока мы спускались по широкой мраморной лестнице, я вызвал через интерфейс вкладку «Постройки» и систему услужливо загрузила трехмерную модель небольшой крепости, теперь именуемой «Форпост». Я увидел два уровня стен, множество просторных площадок, внешних укреплений и центральную башню, помеченную как донжон. «Не слабо», присвистнул Ярослав, оценив масштабы изменений. «Как и было заявлено в условиях задания, я стараюсь выглядеть невозмутимым. Нам нельзя расслабляться. Защита стен, наличие респауна — это, конечно, здорово. Но какие изменения претерпел сам город? В нем ведь тоже шел активный терраин. И произошла полная адаптация контента» в чем она выразилась нам еще предстоит выяснить круг возрождения выглядит как обычный рез красноватая аура накануне прорывавшаяся сквозь вырезанные мною символы исчезла и больше не возвращалась а вот внутренний дворик усадьбы радикально видоизменился он стал в несколько раз просторнее появились две тренировочные площадки одна для лучников другая для бойцов ближнего боя в массивных стенах образующих замкнутый периметр Видняются входы в казематы. При задержке взгляда появляются подсказки. Оружейная, кузница, казармы, продовольственные склады. Дэн, скорее сюда! Джеб очнулся, тебя зовет. Возглас Лурье оторвал меня от изучения структуры форпоста. Я бегом кинулся к кругу респауна, но встрепенувшаяся надежда тут же угасла. Джеб по-прежнему лежал на мягкой подстилке из мха. Дриада поддерживала его голову, Насильно заставляя пить целебный отвар из трав. Как он? Плохо. Звал тебя и снова отключился. Сказал что-нибудь конкретное? Нет. Похоже бредил. Бормотал бессвязно». Я присел на узловатые корневища, играющие роль своеобразного бортика для мягкого растительного ложа. Смотреть на друга было больно. Осунувшийся, постаревший, словно иссушенный изнутри, он лежал совершенно неподвижно. Дыхание почти не вздымало грудь. Постройка отвара, который он так и не сглотнул, сочилась по скуле. Внезапно Джеб вздрогнул, словно его пронзила судорога, затем приоткрыл глаза, мутным взглядом обвел нас с Эвридикой, слабым жестом поманил меня. «Дэн, моя нейросфера, чувствую, где-то поблизости, маркер». Я забрал у Дриада флягу с отваром, подсел поближе. «Глотни, сейчас станет лучше». Нет. «Ты не понимаешь», — он оттолкнул мою руку. «Нейросфера, утечка памяти. Надо найти. Физический контакт. Очень важно. Умоляю». Его глаза закрылись. Побелевшие пальцы, вцепившиеся мне в руку, бессильно разжались. Джеб снова обмяк, впав в забытье. Я открыл вкладку заданий. Увы, ничего. Карта, дневник путешественника. О каком маркере говорил Джеб? Работа интерфейса по-прежнему оставляет желать лучшего. Некоторые элементы реагируют мгновенно, другие сильно притормаживают. Это отзывается неосознанным раздражением и головной болью. Ага, в дневнике появилась запись. Как обычно, картинка выглядит словно карандашный набросок, сделанный наспех от руки. Я и Джеб. Он вцепился мне в руку, силится привстать. Никакого поясняющего или сопровождающего текста нет. Ладно. А что у нас на карте местности? Фиолетовый маркер пульсирует в центре Акрополя, проецируясь на контуры каких-то помещений. Я переключился в трехмерный режим, повернул изображение и понял: скома расположена на верхних этажах уступчатой пирамидальной постройки. Цвет маркера необычный. Красным, как правило, отображаются враги, зеленым союзники, желтым нейтральные персонажи. А тут не поймешь, как трактовать отметку. Утечка памяти? Яр отнесся к бредовым словам Джеба со всей серьезностью. Это может объяснить его состояние. Как. Насколько я знаю, у Джеба никогда не было нейросферы, возразила Ветта. И здесь он ей не мог обзавестись. Сами-то подумайте, сколько часов мы не выходили из боя, пары слов было некогда перекинуться, а потом он попал под дебаф из-за использования жезла, порязанный интеллект всегда сопровождается с боями сознания. Уж поверьте! Я видела, как сильные маги сходят с ума из-за использования артефактов, превышающих возможности их уровня развития. Тут еще маркер на карте. Я скинул инфу остальным. А Джеб, похоже, не бредил. Сашка сразу заинтересовался странной отметкой. «Фиолетовый маркер, как правило, обозначает некий легендарный предмет, чье местоположение уже раскрыто», — пояснил он. Эвредика, молча слушавшая спор, обронила. «Нужно обязательно добраться туда и проверить, «Если Джеб действительно один из хранителей, значит, он бывал здесь раньше, а его нейросфера наверняка спрятана на территории Акрополя». «Почему же он ничего об этом не говорил?» — спросил Ярослав. «Вы-то знали бы наверняка». «Он растерял уровни в череде перерождений», — ответил я. «Фактически сошел с ума, забыл прошлое. Когда мы встретились, Джеб был очень плох. Фактически он начал развитие заново и не мог помнить о существовании личного артефакта». «Ну, тогда логично», — кивнул Ярослав. «У нас в клане есть несколько нейросфер, в том числе и у меня. Связь с ней ощущается. Когда возвращаешься из рейда, то в непосредственной близости происходит коннект и обновление данных. Это сложно выразить словами, но чувство ни с чем не перепутаешь». «Значит, джеб, НПС или тень?» — нахмурился я. «Не факт. У меня есть нейросфера. У тебя, кстати, тоже. Ну-ка, взгляни по карте». Сможешь ее отыскать? Сейчас? За чередой событий я совершенно забыл об артефакте, что дал мне Ярослав. Как искать-то? Тут все изменилось. Может, артефакт отключился или его просто раздавило, когда изменялись укрепления? эросферу не просто разрушить, подумай о ней, сосредоточься на образе. После мысленного усилия на моей карте внезапно появился еще один фиолетовый маркер. На этот раз отметка спроецировалась на фон стены центрального укрепления. Ну точно. Примерно там до завершения полной адаптации контента располагался второй этаж башни астролога. «Но?» нашел Маркер фиолетовый. Ну вот. А я о чем говорил? Кстати, если захочешь ее забрать, то лучше сразу сходи». Я кивнул. Успеется. В одном Ярослав прав. Подумав о нейросфере, я тут же ощутил связь с ней. Чувство странное, словно холодок пробежал под черепом. Значит, Джеб действительно мог побывать тут раньше, а затем прочно забыть об этом. Учитывая, в каком он находился состоянии, к моменту нашей с ним первой встречи в подземельях Ноугарда, такого рода забывчивость вполне объяснима. «Чем чревата утечка памяти?» — обеспокоенно спросила Ветта. «Сумасшествием», — ответил Ярослав. «Человек начинает забывать прошлое, теряет жизненный опыт, Потом вообще перестает понимать, кто он такой и почему тут оказался. А как ее остановить? допытывалась Ветта. Точно не знаю. По опыту нужно некоторое время носить нейросферу при себе и при этом не ввязываться в разного рода передряги. Если сбои только начались, то в большинстве случаев помогает. Ага, в нашем положении проще сказать, чем сделать, хмыкнул Лурье, бросив красноречивый взгляд в сторону боевой химеры, с утра вновь появившейся над акрополем. «Да уж, ситуация не из легких. Нашей небольшой группой одолеть ее нереально, но и ждать нельзя. Во второй раз Джеб уже не выкарабкается». «Дэн, что будем делать?» Ярослав спросил мне из праздного любопытства. Он заметно нервничает. Джеб ему не друг, так, случайный маг, пришедший на выручку. Заботе рейд лидера — нечто гораздо более существенное, по крайней мере, для него». С химерой нам в таком составе не справится. «Но ты ведь понимаешь, мы друга не бросим». «Знаю, поэтому пойду с вами. Но есть одно дело, которое надо уладить». «Говори прямо, о чем на самом деле хотел спросить». «Сам не догадываешься. Не люблю строить гипотезы». «Ладно, прямо значит прямо. Я интерфейс укреплений пробовал просмотреть. Ну, там стандартные опции. Цена содержания и ремонта» доступные апгрейды, возможность найма неписей для защиты, список игроков с привязкой к Кругу Возрождения. Ну и? Система меня послала куда подальше. Проще говоря, ты владелец форпоста. У всех, кроме тебя, временная привязка к Кругу Возрождения. Только ты можешь управлять постройками. В принципе, с точки зрения системы логично. Я создал Круг Респауна. Задание по защите точки вторжения зачлось только мне. Все остальные были признаны временными союзниками. В свете грядущих событий сложно переоценить важность этих укреплений. Вскоре в затерянном городе начнется схватка за контроль над локацией. Вряд ли экспансия игроков пройдет мирно. Здесь можно фармить нейросферы, и это перевесит любые другие перспективы. Думаю, мирного сосуществования с местными НПС не будет. Мне грядущие перспективы не по душе. Фарпост нам своими силами не удержать. Рейды кланов, что обязательно нагрянут сюда, в лучшем случае предложат его выкупить, в худшем возьмут штурмом. «Я подумаю, Яр, дай несколько минут». Он кивнул. Сашка разглядывает Акрополь, что-то прикидывая в уме. Ветта вопросительно приподняла бровь. Мы отошли в сторонку, а через минуту к нам присоединился Лурье. Его пришлось вызвать через чат, вырвав из задумчивого созерцания окрестностей. «Химеру не просчитать!» «Она все еще вне уровней», — сообщил он. «Способности не определены, кроме уже известных полет, огненное дыхание и призыв конструктов». «Саш, у нас другие проблемы». Я вкратце обрисовал сложившуюся ситуацию. «Форпост нам не удержать, да и участвовать в бойне между кланами не с руки», — подумав, согласилась со мной Ветта. «Не об этом мечталась. Да и вообще, сейчас надо спасать Джеба». «Химеру не потянем», — снова буркнул Сашка. «Значит, будем действовать хитрее», — ответил я. Проныры издали видел эммолгов. Похоже, они обслуживают подземные коммуникации города. Под для основания стен Акрополя образовалось множество проломов. Попробуем использовать один из них, чтобы пробраться во дворец. «А что, эти эммолги на нашей стороне? Дружелюбные? И вообще, кто они такие?» — заинтересовался Сашка. Пришлось еще раз пересказать историю своих недавних злоключений. «Код доступа?» — удивился Лурье. «Именно в такой формулировке?» «Да, сам удивился. Но когда пытался поговорить с элитными стражами Акрополя, они, отвергнув власть амулета, тоже сослались на неполный код доступа. Да уж, локация явно с двойным подтекстом. Тот-то движок так долго ее адаптировал. Тут техносфера и магия наверняка сосуществовали бок о бок, примерно в равных пропорциях». «Загадок полно». Ответов нет, а медлить нельзя, подвела итог Ветта. Надо делать выбор. Либо мы цепляемся за форпост и торгуемся с кланами, либо спасаем Джеба. Выбор очевиден, спасаем Джеба. Я думал, что подвел черту под спором, но нет. Есть и другой вариант. Идем спасать Джеба, а Ярослава оставим тут, выдвинул предложение Лурье. «Форпост, сдаем его клану в аренду. Это если выбирать между Новой Азией и искателями. Такое возможно удивился я. «Обычная практика. Многие группы так поступают. Отвоевали, к примеру, участок, интересных в плане прокачки или лута территорий. Возвели укрепление подле респа и сдали его в аренду какому-нибудь клану, а сами двинулись дальше. Смысл в том, Дэн, что мы сейчас полезем в логово теней. Вернемся оттуда или нет, неизвестно. Бросать форпост и созданный тобой респ на произвол судьбы глупо. Нам ведь нужны средства на реконструкцию долины водопадов». Он прав, как ни крути. Ярослав вроде бы неплохой парень, но чужая душа все равно потемки. Как искатели станут фармить нейросферы? Буквально сутки назад их можно было найти в разбитых изваяниях. А сейчас? Скорее всего, артефакты будут дропаться с местных НПС, которых подвергнут геноциду. Если так, то затерянный город вскоре превратится в обитель обезумевших теней, неотличимую от гиблого утеса. С другой стороны... Здесь меня не встретили радушно. Пытались убить разными способами. Возможно, по своей изначальной сути эта локация еще хуже, чем Темная цитадель. Но наверняка этого не узнаешь, пока не выйдешь за ворота укреплений. «Яр, какое у тебя предложение?» Он подошел, облокотился о зубец стены. «Ты владелец укреплений, но не в силах их удержать. Если азиаты или какой-то другой клан нагрянут сюда раньше искателей, то они легко захватят форпост» ближе к теме у тебя как у владельца должна быть опция найма гарнизона я быстро просмотрел вкладки кивнул да есть но цены за облачные а денег у меня немного скинь мне прайс я не стал упрямиться в конце концов если найдем нейросферу джеба нам проще всего вернуться в долину водопадов к той жизни и планам что оказались грубо прерваны вмешательством дриады дэн у меня на счету есть средства Ярослав ознакомился с ценами. Судя по выражению лица, они ему совершенно не понравились. Смысл предложения в следующем. Я нанимаю гарнизон, сотню неписи потяну. Деньги на рейд мне выделяют с запасом. И что в перспективе? Сотня стражей полиса, а братья буду именно их, удержат укрепление. У меня есть одно условие. Искатели, когда бы они ни появились тут, будут первыми в списке покупателей недвижимости. Он усмехнулся. Цену дадим адекватную. Если хотел предложить аренду, не пойдет, только продажа. А если неписи не удержат форпост, тогда и говорить будет не о чем. Найм временного гарнизона мое решение, и я сам отвечу перед кланом. Мы переглянулись. Сашка кивнул, Ветта тоже Участвовать в межклановом замесе нам совершенно не с руки. Во-первых, наша группа не в той весовой категории. Во-вторых, на примере Эвридики мы успели понять. С локацией все не так просто, как кажется. НПС тут обладают нейроматрицами. Они осознают факт собственного бытия. И в полном смысле слова «живут», испытывая всю гамму ощущений и чувств. Поэтому фарм нейросфер быстро превратится в геноцид. Мнения по этому поводу у нас единое. Участвовать в таком ивенте не хочу ни я, ни Ветта, ни Сашка. Мы попытаемся спасти Джеба и по ходу разобраться, кто и зачем создал эту локацию. Но убивать разумных неписей ради горсти золотых никто из нас не станет. Согласен, нанимай гарнизон. Нужно составить договор. Фиксируем сумму сделки и приоритет искателей. Я предлагаю вот так. Он обозначил мне цифру с шестью нулями. Что ж, деньги на обустройство и развитие долины водопадов, единственного очага мирной жизни среди мутировавших пространств темного рубежа, «Нам точно понадобится». «По рукам. Я подпишу бумаги. Перекинь мне на счёт деньги для найма. Сотня стражей полиса — это максимальный гарнизон. Не хочешь взять хотя бы одну треть стрелков?» «Не вижу смысла. Стражи полиса владеют всеми основными видами оружия. К тому же на каждом внешнем укреплении установлено по нескольку баллист. Спорить не буду». «Хорошо. Договор сейчас оставлю. Деньги для найма перевёл». На мой личный счет действительно поступила крупная сумма. Я быстро произвел необходимые манипуляции. Чем хороша VR, не нужно куда-то идти, дополнительно договариваться, теряя время. Достаточно заплатить. После адаптации контента здесь начали действовать торговые интерфейсы края бездны. Стоило мне перечислить необходимые средства, как ворота казармы распахнулись. Нанятые стражи Полиса тут же, ни о чем не спрашивая, начали расходиться по постам на стенах. Каждый точно знал свою задачу и зону ответственности. Я подписал документы, завизировав их при помощи уникального ID своего аккаунта. Затем, покончив с формальностями, обернулся к Ветте. «Есть в запасе хрусталит». «Пара кристаллов». «Придется использовать». «Держи». «А что собираешься сделать?» «Надо как-то транспортировать джеба. Если нести его на руках или при помощи носилок, мобильность группы пострадает». «Сделаю артефакт на левитацию» типа браслетов. Ближе к полудню, хотя в подземелье это понятие относительное, мы покинули форпост. Перед выходом, когда уже все было готово, я наведался к маркеру и при помощи инструмента резчика магических рун извлек свою нейросферу из тайника в стене. Взглянув на артефакт, я крепко сжал его в руке и мысленно приказал «очистить». Система удалила мою нейроматрицу, сделав сферу свободной для повторного применения. Вернувшись к группе, я отдал артефакт Ветте. «Сожми в ладони!» Она послушалась, затем вскинула удивленный взгляд. «Дэн?» «Она твоя, на всякий случай!» «Не люблю такие моменты, поэтому, обернувшись к группе, я коротко обронил. Выступаем!» Лурье тут же скрылся в инвизе. Мы с Ярославом, немного выждав, двинулись следом. Замыкают построение группы Ветта, Эвридика и Джеб. Мне удалось сбалансировать изготовленные браслеты левитации так, чтобы они удерживали своего владельца в вертикальном положении. Поэтому издали две девушки, сопровождающие мага, облаченного в балахон с глубоким капюшоном, не должны привлекать особого внимания. Окрестности форпоста все еще напоминают о ночных событиях. Растительность появилась не везде. Фрагменты дорог пластаются по отлогим склонам оврагов. Кое-где встречаются руины домов. Двигаясь в направлении Акрополя, мы довольно быстро пересекли зону разрушений и оказались на пустынной улице. Нам предстоит пройти через несколько кварталов, прежде чем мы окажемся подле замеченного проныры входа в городские подземелья, где сновали эммолги. Вскоре нам стали попадаться редкие прохожие. Не зная психологии местных НПС, Каждый город государства так или иначе отличается законами и нравами. Мы из валь присматриваемся, готовые к любому развитию событий, но пока что на нас не обращают особого внимания. Жители выглядят растерянными, словно их уклад жизни нарушен. Существа, населяющие этот квартал, похожи на людей, но лишь отдаленно. Я присмотрелся. Система сразу же выдала подсказку, обозначив фреймы. Эрротан. Городской житель. Уровень 50. Тремесленник. Ротаны носят минимум одежды. Высокие, худощавые, безволосые, с пергаментно-бледной кожей. Они производят отталкивающее впечатление, но нельзя судить незнакомцев по внешности. а Общаться нет ни времени, ни желания. Поэтому я просто подавил ассоциации с персонажами из фильмов ужасов. Все же наследие реального мира, стереотипы, ненавязчиво прижившиеся в рассудке, в VR могут сыграть роковую роль. Ярослав, покосившись на меня, лишь отрицательно покачал головой. С его-то опытом путешествий по случайным порталам доводилось видеть всякое. Идем спокойно, не нападают и ладно. Я кивнул. По мере приближения к одной из городских площадей на улицах стало многолюднее. Кроме эротанов теперь нам попадаются различные вариации зверолюдов, как принято называть существ, чей облик сочетает черты животных и человека. Несколько минотавров. Стая гарпий, кентавры, сатиры и хидны — это лишь малая узнаваемая часть пестрого конгломерата, населяющих квартал существ. Примечание. Конгломерат. Соединение чего-либо разнородного, беспорядочная смесь. Конец примечания. Никто не проявляет к нам откровенной враждебности, но косятся. Наконец, одна из гарпий приземлилась поблизости, прокликотала. «Давно прибыли? Да уж несколько дней!» — глазом не моргнув, ответил Ярослав. «Ночью-то сегодня что стряслось? У всех словно память отшибла!» — пожаловалась Гарпия. Я пожал плечами. «Да ничего особенного. Мы спали. Шум непонятный слышали, но далеко». Гарпия скорчила гримасу. «Нет, прям наваждение какое-то. Кого не спроси, не помню, не знаю. Что-то случилось. И не надо думать, что старая Нуата совсем из ума выжила», — сварливо добавила она. «Вон туда взгляните!» Коренастая полуженщина-полуптица выразительно указала крылом в направлении Акрополя. «Я боевую химеру видела лишь раз, когда хранители бунт колонизаторов усмиряли. А сегодня полюбуйтесь на нее. Как взвелась с утра, так все никак успокоиться не может. И страж там полно. Близко никого к центру не подпускают». «Но тебе виднее», — Ярослав пожал плечами, прикидываясь простачком. «Мы недавно тут, порядков не знаем». Может, и правда что-то случилось. Да мы проспали все. Гарпия скорчила презрительную гримасу и, наконец, отстала от нас. О чем беседовали? Ветта и Эвридика, поддерживая Джеба, поравнялись с нами. Никто из местных не помнит ночных событий, что безусловно нам на руку. Скорее всего, адаптация контента полностью стерла из их памяти несколько последних дней. Значит, дойдем без особых проблем. Обрадовалась Эвридика. Но напрямую соваться все же не стоит, взглянув на Химеру, добавила она. Из тени появился лурье. Впереди все чисто, пройти нужно еще три квартала. Иногда попадаются городские стражники, но на меня никто из них не агрился. Я специально опыт провел, вышел из невидимости, ноль эмоций. Тогда вперед, подытожил я. Пересекая рыночную площадь, где шла вялая торговля всякой снедью, мы настороженно наблюдали за происходящим. Несколько стражников спокойно разминулись с нами. Я загодя спрятал медальон. Сателлиты сейчас не нужны. Нам бы спокойно добраться до подземелей. Вот там, у входа ради усиления группы, я, пожалуй, рискну перехватить один из патрулей. Оглядываясь по сторонам, читая фреймы, прислушиваясь к обрывкам долетающих до слуха фраз, я поймал себя на мысли. Не похоже, что затерянный город — это источник проблем, уничтоживших землю избранных. Например, в отличие от охваченных мутациями регионов темного рубежа, я не заметил тут скитальцев из бездны или кого-то, явно относящегося к загадочным теням. Да, чудовище различного рода мифологических монстров вокруг полно, но они не проявляют агрессии. На нас смотрят без злобы и предубеждения, люди им явно не в новинку. Под сводом пещеры в октоплазменных облаках мелькают силуэты призраков. Но теперь нам точно известно, как именно возникают безумные сущности, охваченные жаждой воплощения. Кстати, их поведение ничуть не изменилось. Время от времени сгустки мглы пытаются атаковать прохожих, но конструкты без труда отгоняют их, воспринимая как обыденность. «Как вам город?» Я немного замедлил шаг, поравнявшись с Светтой и Эвредикой. «Не похож он на обитель зла, согласитесь?» Сдается старшая ошиблась, полагая, что бездна вторглась отсюда. Вредика неуверенно кивнула, ветто лишь пожала плечами. Рано судить, не забывай, что тут творилось накануне. Местным похоже память отшибла, адаптация контента все такие спокойные, даже иногда дружелюбные. Не верю, как бы не оскалились. Ярослав, заметив, что я отстал, беспокойно оглянулся. Мимо нас шипя и царапая когтями по брусчатке прошествовала гидра. Не вдалеке. Среди торговых рядов показалась группа крупных рептилоидов. Очень похожа на Хавла, а он был воином тенью. Я вновь присмотрелся к фрейму ближайшего из них. На нейтрально-желтом фоне проступила подсказка. «Терекс. Уровень 75. Городской житель». Ветто права. Надо держать ухо востро и ожидать худшего. Движок края бездны что-то сделал с местными НПС. Еще вчера группа ящеров попыталась бы порвать нас на куски. Да и обобщенное определение тирекс попахивает адаптацией, как и в случае с птерозаврами. Я догнал Ярослава. Мы уже фактически пересекли площадь. Осталось пройти метров двадцать до ответвления улицы, ведущей в нужном направлении. Там, в тени здания, нас поджидает Лурье. Миновав крайние торговые ряды, где псоглавые существа о чем то спорили с минотаврами мы заметили еще одно явное свидетельство произошедшей адаптации. Вполне обычный круг Возрождения источает слабое золотистое сияние. Если присмотреться к окружающей архитектуре, становится понятно. Одного здания явно не хватает. Респ появился на его месте. Местные жители поглядывают на него с недоумением и даже опаской. Не все решаются подойти ближе, словно это чуждое и совершенно непонятное для них явление. Такое поведение выглядит странным и лишь пополняет список безответных вопросов. «Далеко еще я поравнялся с Сашкой. «Два квартала!» — Молгов видел. Ага, точно как ты обрисовал. Огромные жуки. Меня близко не подпустили. Говорят, опасно тут, иди своей дорогой. На месте разберемся. В этот миг земля под ногами ощутимо дрогнула. Мы все невольно посмотрели в направлении Акрополя полагая, что химера на кого-то сагрилась. Но гигантский конструкт ведет себя более или менее спокойно. Шеи существа вытянуты в разных направлениях. Огромные пасти, источая дым, царят над городской застройкой. Снова повторился толчок. На рыночной площади вдруг воцарилась паника. Жители кинулись на утёк, разбегаясь в разные стороны. Даже гидра попятилась. «Что за...» Ярослав не успел закончить фразу. В центре рыночной площади вдруг прогремел взрыв. По крайней мере, так выглядит со стороны. Тонны брусчатки выбросило вверх, всклубилась пыль, затем с громоподобным скрежетом из-под земли вытолкнула грубо обтесанный, заостренный кверху пик скальной породы. Миг, и на поверхности загадочной стеллы вспыхнули хорошо знакомые руны. «Портальный обелиск!» Лурье тоже узнал последовательности магических символов. «И не один!» — воскликнула Ветта жестом привлекая наше внимание. Над соседними площадями тоже клубится пыль, оттуда доносятся крики. Химера вздыбилась, ее шеи угрожающе изогнулись, пасти выдохнули пламя, но исторгнутый огонь лишь превратил в пепел брошенные торговцами корзины, да опалил развороченную мостовую, не причинив ни малейшего вреда обелискам. Пять скальных пиков, сплошь покрытые сложными рунными последовательностями, стремительно выросли в размерах. Теперь они возвышаются над городской застройкой, словно клыки мифического чудовища. «Дэн, надо убираться подальше! Добром это не закончится!» Лурье прав, но мы не успели пробежать и десятка шагов вниз по улице, как вдруг началась вторая фаза рукотворного катаклизма. «Ветта, Эври, вперед! Уводите Джеба, мы прикроем!» Пламя Химеры прошлось по торговым площадям, словно напалм. Загорелось все, даже камни, словно их облили маслом и подожгли но опять без видимого вреда для портального обелиска. Признаться честно, мне еще не приходилось встречать таких больших по размеру конструкций. Сколько высокоуровневых резчиков магических рун работали над его созданием, сложно даже представить. Тем временем магические символы раскалились до бела и вдруг брызнули энергией. Сотни разрядов, похожих на молнии, оплели каменную поверхность, затем потянулись ввысь, одновременно изгибаясь. В соседних кварталах города происходило то же самое. Жгуты энергии зацепили свод пещеры, сжигая эктоплазменные облака, и соединились друг с другом, создав подобие арок. Как только произошел коннект, поверхность обелисков начала растворяться, словно в них выжгло глубокие симметричные отверстия овальной формы, высотой в два человеческих роста. Явление до да дрожа знакомое, мы уже наблюдали нечто подобное в подземельях Ноугарда. «Это тропа в замешательстве воскликнул Лурье. «Искатели тут точно не при делах!» Ярослав смотрит на происходящее с гримасой неконтролируемого ужаса. Словно в подтверждении его слов из недр обелиска появилась первая фигура. Высокое сухопарое существо, закутанное в бесформенную хламиду с глубоким капюшоном, скрывающим черты лица, уверенно шагнуло на опаленную брусчатку площади. Узнаваемо вспыхнул Фрейм. Погонщик. Адаптировано как проводник. Уровень 200. Скиталец из бездны. Способности. Портальный странник. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Вслед за проводником показалась первая группа игроков. Азиаты. Следовало догадаться, но какими же ресурсами располагает клан Вонг, чтобы создать обелиски, нацеленные на определенные координаты и открыть тропу бездны менее чем за сутки, нужны тысячи высокоуровневых резчиков и не меньшее количество магов поддержки, напитавших исполинские артефакты энергиями стихий. Впрочем, это могли сделать проводники. Я видел их лишь однажды, и до сих пор не знаю, какой силой и способностями обладают эти загадочные существа. «Дэн, уходим! Нам тут точно ловить нечего!» Лурье дернул меня за руку. «Слышишь, девчонки уже далеко, надо догонять!» «Да, идите, я сейчас!» Сашка прав. Замес начался сразу же. Сотни отлично экипированных бойцов уже прошли через открывшиеся порталы. Тропа Бездны способна за считанные минуты переправить из одного региона в другой целую армию. События стремительно набирают обороты. В дело вступили саппорты. Окрестности обелисков накрыло защитным куполом. Теперь пламя, изрыгаемое Химерой, не достигает земли, растекаясь по полусфере. Среди огня и дыма слаженно выстраиваются отряды высокоуровневых бойцов. Думаю, что большинство игроков азиатского кластера так или иначе задействованы в этом рейде, который правильнее назвать полномасштабным вторжением. Благодаря прошедшей накануне адаптации контента, теперь на территории затерянного города успешно работает большинство рейдовых артефактов, таких как мобильные портальные камни и локальные круги возрождения. Цена их изготовления баснословна, но и преимущества они дают немалые. Правильно расставив камни телепорта и имея в распоряжении мобильные респы, азиаты способны серией стремительных ударов захватить ключевые точки города. Надеюсь, Акрополь таит неизвестные нам сюрпризы. Если боевая химера — единственный и главный козырь защитников, то их дела плохи. Впрочем, и наши тоже. Если хотим спасти Джеба и убраться отсюда живыми, то надо действовать быстро, работая на опережение. «Дэн, ну где то там завис?» теперь уже Ярослав прорезался в боевом чате. «Уходим! Не наша весовая категория, разве не видишь?» Я развернулся и припустил вниз по улице. Если честно, в определенные моменты ощущение бессилия попросту бесит. Группу я догнал быстро. Заметив мое выражение лица, Яр верно истолковал его. «Вступайте к нам в клан, и все радикально изменится!» «Нет уж», преодолев раздражение, ответил я, «у нас свои планы на жизнь». Райт-лидер искателей лишь хмыкнул, не придав истинного значения слову «жизнь». «Счел, что я оговорился. Ведь ему невдомек, что мы с используем опцию полного погружения. Да, за кланами сила, ресурсы, но принимать участие в бесконечных войнах за территории – не наш путь. А звуки битвы все ближе и явственнее. Азиаты время не теряют. Используя фактор внезапности, они создают численное превосходство на нужных направлениях, и быстро теснят отряды городской стражи. Химера беснуется, заливая огнем целые кварталы, но пока без толку. Защитный купол держится, поглощая урон.